и осознал, что это так и останется для него загадкой, и испытал грусть, смешанную с облегчением. Офицер снова подошел к нему и почти вплотную приблизил свое лицо к лицу Гранта. «Вы главный?» «Нет», — ответил Грант. «Пожалуйста, сеньор, скажите, кто тут главный?» «Никто», — сказал Грант. Направляясь к материку, вертолет набирал скорость — Стало холодно, и солдаты закрыли дверь. Когда они ее закрывали, Грант выглянул еще раз и увидел остров на фоне темно-пурпурного неба и моря. Он был окутан густым туманом, приглушавшим ярко-белые вспышки взрывов, которые раздавались часто-часто один за другим, пока весь остров не превратился в стремительно уменьшавшуюся ослепительную точку на фоне сгущающихся сумерек. Эпилог Сан-Хосе Шли дни, Власти вели себя любезно. Они поместили американцев в прекрасный отель в Сан-Хосе. Грант и его товарищи могли свободно входить и выходить, могли с кем угодно общаться, но им не позволяли покинуть страну. Каждый день их навещал молодой человек из американского посольства. Он спрашивал, не нужно ли им чего-нибудь, и уверял, что Вашингтон всячески старается ускорить их отъезд из Коста-Рики». Но дело в том, что на территории, принадлежащей Коста-Рике, погибло слишком много людей, и буквально чудом удалось предотвратить экологическую катастрофу. Правительство Коста-Рики считало, что Джон Хэммонд обманул его, ввел в заблуждение относительно своих планов на острове. В сложившихся обстоятельствах власти вовсе не были намерены спешить, и не отпускали тех, кто остался в живых. Они даже не позволяли похоронить Джона Хэммонда и Яна Малкольма. Они просто ждали. У Гранта сложилось такое впечатление, что его каждый день водили в новое государственное учреждение, где его допрашивал всякий раз новый, но неизменно учтивый Умный чиновник. Его вновь и вновь просили построить свой рассказ. Спрашивали, как Грант познакомился с Джоном Хэммондом, что Грант знал о проекте, что за факс он получил из Нью-Йорка, почему Грант поехал на остров, что там случилось. День изо дня одно и то же, одни и те же подробности, из пустого в порожнее». Грант долгое время считал, что ему не верят, ждут от него какой-то другой информации, хотя он понятия не имел, что он еще может сообщить. И тем не менее власти странным образом выжидали. И вот однажды после обеда, когда Грант сидел на краю гостиничного бассейна и глядел на плескавшихся в воде Тима и Лекси, к нему подошел американец в одежде цвета хаки. «Мы с вами никогда не встречались», — сказал он. «Меня зовут Марти Гутьеррес, я ученый, работаю на научно-исследовательской базе Карары». Грант спросил, «А, так это вы первые обнаружили прокомпсагнатуса, верно подтвердил Гутьеррес». «Садясь рядом с Грантом, вам, должно быть, не терпится вернуться домой». «Конечно», — кивнул Грант, — «у меня остались считанные дни, чтобы заняться раскопками. Потом наступит зима. Дело в том, что в Монтане первый снег выпадает уже в августе». Гутьерос продолжал, — «Значит, поэтому фонд Хеммонда субсидировал раскопки на севере». потому что сохраненный генетический материал вероятнее было обнаружить там, где холодный климат. «Да, я полагаю, что это так». Гутьерес одобрительно кивнул. «Он был умным человеком, ваш мистер Хэммонд!» Грант промолчал. Гутьерес откинулся на спинку шезлонга. «Власти вам ничего не расскажут», наконец произнес он. «Во-первых, из страха, а во-вторых...» Они, должно быть, сердиты на вас за то, что вы натворили. Но вообще-то в сельских районах сейчас происходит что-то странное. Кто-то опять кусает младенцев? Нет, это, к счастью, прекратилось. Однако началось другое. Этой весной в районе Исмайлойя, к северу отсюда, какие-то неизвестные животные паслись на полях, причем вели себя очень странно. Каждый день... Они продвигались вперед по прямой линии, прямой, почти как стрела, удаляясь от побережья в горы, в джунгли. Грант выпрямился. «Похоже на миграцию», — заметил Гутьерос. «Как вы считаете, что они ели?» — спросил Грант. «О, это очень странно. Они ели только бобовые, агаму и сою. Ну, еще иногда пожирали кур». Грант пробормотал. «Пищу, содержащую много лизина. А что потом случилось с этими животными? Судя по всему, — сказал Гутьерес, — они углубились в джунгли. Во всяком случае, их больше не видели». «Конечно, в джунглях их разыскать очень сложно. Поисковая партия может провести в горах и Смолойи несколько лет и ничего не обнаружить». «И нас держат здесь, потому что...» Гутьеррас пожал плечами. «Правительство обеспокоено. Вполне может быть, что появятся новые животные и новые заботы, поэтому власти принимают меры предосторожности». «А вы считаете, что животные могут появиться?» «Спросил Грант. Не знаю. А вы?» «Я тоже не знаю», — сказал Грант. «Но у вас есть какие-то подозрения?» Грант кивнул. «В общем-то, да, есть». «Я с вами согласен». Гутьеррес поднялся с места. Он помахал рукой Тиму и Лекси, резвившимся в бассейне. «Может быть, они отправят детей домой», — сказал он. «Какой резон держать их тут?» Гутьеррес надел солнечные очки. «Желаю приятно провести здесь время, доктор Грант». «Это прелестное место», — Грант сказал. «То есть, по-вашему, мы никуда не уедем?» «Никто из нас никуда не уедет, доктор Грант», – улыбнулся Гутьеррес, а потом повернулся и направился ко входу в отель. К сведению читателей, работая над книгой, я изучил труды многих выдающихся палеонтологов, в том числе Роберта Беккера, Джона Хорнера, Джона Острома и Грегори Пола. Весьма полезными для меня оказались рисунки, выполненные молодыми художниками Кеннетом Картентером, Маргарет Колберт, Стефаном и Сильвией Черкас, Джоном Гурчем, Марком Холлетом, Дугласом Хендерсоном и Вильямом Стаутом. Их реконструкции дали возможность по-новому взглянуть на поведение динозавров. Содержащиеся в книге «Идеи о палео-ДНК» генетическом материале вымерших животных впервые были высказаны Чарльзом Пеллигрином, использовавшим исследования Джорджа О. Пойнера-младшего и Роберта Хес, которые основали лабораторию в университете в Беркли по изучению ДНК вымерших животных. Изложение теории хаоса частично основывается на комментариях Ивара Эклонда и Джеймса Глейка. Компьютерные программы Боба Гросса помогли в создании некоторых иллюстраций. Последние работы Гейнса Пенджелса вызвали к жизни образ Яна Малкольма. Однако роман полностью является плодом моей фантазии, и высказанные в нем взгляды принадлежат лично мне, равно как и ошибки, встречающиеся в тексте. Майкл Крайтон Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» Август, 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Валерия Лебедева.